А, впрочем, они приходили ранним утром и исчезали, как только она вставала с постели, и она ограничивалась тем, что изредка поглядывала в сторону парка, никого там не видя, да и не будучи в состоянии увидеть на таком расстоянии, созерцая конек крыши замка, освещавшегося по вечерам редкими огнями, которые всегда гасли очень рано. Вскоре она впала в глубокое уныние, и тоска, которую ей удалось так мужественно побороть в шпандау, накинулась на нее и одолела в этом роскошном жилище, полном всевозможных удобств. Существуют ли на земле такие блага, которыми можно наслаждаться в одиночестве? Длительное уединение портит и омрачает все самое лучшее, оно вселяет страх в самую сильную душу. Вскоре гостеприимства невидимых показалось Консуэла не только странным, но даже жестоким, и какое-то смертельное отвращение ко всему словно парализовало все ее чувства и желания. Звук ее превосходного клавесина казался чересчур громким в этих пустых гулких комнатах. Даже собственный голос пугал ее. Когда она отваживалась запеть... Ей начинало казаться, если она пела до самых сумерек, что какие-то отголоски сердито вторят ей, и что по обтянутым шелком стенам, по бесшумным коврам мечутся беспокойные, крадущиеся тени, которые убегают от ее взгляда и прячутся за шкафами и стульями, перешептываясь, высмеивая, передразнивая ее. Разумеется, то были лишь шалости вечернего ветерка, пробегавшего по листьям у окна, или же отзвуки ее собственного пения, однако, устав вопрошать этих безмолвных свидетелей ее скуки, статуи, картины, японские кувшины, полные цветов, огромные прозрачные зеркала, она начала поддаваться смутному страху, какой нередко порождает в нас ожидание неизвестного. Ей припомнилось странное могущество, какое приписывал невидимым простой народ. Припомнились чудеса, окружавшие ее в кабинете Калиостро, появление белой женщины в Берлинском дворце, фантастические обещания графа де Сен-Жермена по поводу воскрешения графа Альберта. Она говорила себе, что причиной всех этих непонятных явлений была должно быть тайная деятельность невидимых в свете и их вмешательство в ее собственную судьбу. Она не верила в их сверхъестественное могущество, но видела, что они пытаются покорять людей всеми возможными средствами, обращаясь то к сердцу, то к воображению, действуя угрозами или обещаниями, запугиванием или обольщением. Судя по всему, над ней нависла опасность какого-то ужасного открытия или жестокой мистификации, и, подобно трусливому ребенку, Она могла сказать, что испытывает страх перед чувством страха. Шпандау она закалила свою волю беспримерными опасностями, действительно существовавшими мучениями. Она мужественно поборола все, к тому же покорность в судьбе казалась ей естественной там, в Шпандау. Вполне понятно, что зловещий вид крепости наводит одинокого человека на грустное размышление, но ведь в ее новой тюрьме все располагало к поэтическим излияниям или к мирной откровенной беседе.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 Пережитое ею состояние литоргии, которое, конечно, не было случайным, кому-то понадобилось скрыть от нее местонахождение, ее убежище оставило в ней тайное изнеможение, нервозность, и вскоре она почувствовала себя и беспокойной, и безучастной.